Есть ещё воспоминания, и это не только игры. Как-то надо вспомнить и всё остальное. Только вот навыки строителя мне теперь не слишком-то нужны. Но всё остальное ведь игры это компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, на худой конец. Я-то шёл подальше от башни. Ну, жанр ТД я бы не хотел реализовывать в этом мире, потому что обычно в первые попытки я проигрывал расставление те башни, которые были нужны. В любом случае игры воспроизводились на технике, а техника была очень сложной. Значит, в моём мире были технологии, которые здесь отсутствовали.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 А чтобы знать, надо, чтобы я её выучил во время обучения. Шансы на это относительно невысокие. Во-вторых, её можно разработать. Начать с предыдущих шагов. Перед компьютером были автоматические вычислители, а до них машинные счёты. Большой разрыв не просто будет. В-третьих, её можно получить при помощи знаний других людей.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 Нужно место для того, чтобы собраться и поговорить. Строители покивали, а мы с отшельником попытались примерно накидаться на бумаге то, что мы хотели бы видеть. А в качестве материалов выбрали полноценные брёвна. Тяжёлый и надёжный материал подойдёт для ранних крепких строений. На случай, если вдруг защита не справится с атакующими. Я пытался на память повторить ставерну из ницков. Натเชิงник добавил немного от себя тена, но получилось интересно. Постоялый двор мы договорились поставить рядом с башней. Получалось что-то вроде барака, но в виде буквы Г, чтобы во внутреннем дворике ещё оставалось место для лошадей. Отдельно стояло мы пока не рискнули делать, чтобы не привлекать новых хищников. Сборы продолжились тем, что я навестила Хри. Батин быстро шёл на поправку, и я обещал за время моего отсутствия заполучить дичи, чтобы у нас к моему возвращению использовалась ещё и свежая еда, более обширна, чем сейчас. В отличие от Ахри, строитель за 3 дня, а я не планировал отсутствовать дальше, могли достроить лишь стены до крыши, до да провести всю необходимую обвязку. Если бы у нас была лесопилка, мы бы работали быстрее, пожаловались строители. Да, мы построим, но это займёт примерно в 3 раза больше времени, чем обычно. С нашими ресурсами это что-то около 8 дней. Потом у нас в запасе будет ещё неделя, так что можем ещё что-то сделать. Я вернусь к этому времени, и мы решим, что вы будете делать дальше. Без работы сидеть не будете, весело произнёс я. Кирод полюбовался творениями, которые появились в расцвете благодаря его бригадам, и, удовлетворённо хмыкнув, пошёл в уединённое место. С Филидой мы столкнулись у башни. Она шла с лука махри. "Ему он нужнее", посоветовал я, и девушка-приключенец с раздрадованным видом оставила оружие в деревне. Убедившись, что я закончил с делами, а Аврон знает, что ему надо контролировать, а начальник держит власть крепко в своих руках, я решил, что можно безопасно отправляться в путь с Филидой. Поляна небольшая деревня, но всё же деревня. В городах люди немного другие, чуть медлительные, чуть менее основательные, а поляны не отличаются от тех, кто живёт у тебя.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 Уж чего-чего, а -чего, устранять старосту полян я не планировал. Всегда можно договориться или заплатить.